памяти генералов Деникина и Слащева, поручиков Сергея Мамонтова и Павла Макарова, сестры милосердия Софьи Федорченко и многих других известных и безымянных участников и свидетелей описываемых событий, без чьих бесценных воспоминаний эта книга не могла бы появиться. Глава первая. «Батарея рысью вперед!» Передали по колонне приказ генерала. Вторая конно-горная вышла из колонны и ровной рысью двинулась к гребню холма, где на фоне медленно светлеющего рассветного неба Вырисовывался силуэт генерала Дзагоева с биноклем в единственной руке и рядом с ним небольшая группа конных. Командир батареи, полковник Азаров, рапортовал генералу и замер в ожидании приказа, удерживая на месте своего норовистого и греневого жеребца. «Взгляните, полковник!» Загоев протянул Азарову бинокль. Внизу, верстах в четырех, располагалась занятая махнопцами станция Тесовая. На путях скопилось множество составов, стоял под парами бронепоезд. Возле станции, несмотря на ранний час, было оживленно. Двигались многочисленные телеги и подводы, суетились черные точки людей — «Внезапность решает все», — хрипло проговорил Загоев. «Скрытно выведите батарею на позицию в ложбине в версте от станции. Дадите несколько хороших залпов шрапнелью. Начнется паника, и я поведу на станцию лаву. Они не успеют опомниться». Обстреляв станцию шрапнелями, Попробуйте подавить бронепоезд. Обстрел начнете через час. Сверим часы. Загоев забрал бинокль и повернулся к кавалерийским начальникам, чтобы дать им распоряжение. Азаров легонько тронул у дела, и его игреневый ахилл, скосив на однорукого генерала умный выпуклый глаз, в два скачка донес Седока до батареи. «Батарея шагом в поводу вперед!» Добровольческая армия победоносно продвигалась на север. До Москвы оставалось 300 верст. 12 корниловских переходов, как сказал в обращении к солдатам Антон Иванович Деникин. Ранняя осень 19-го года Была порой его наибольших успехов, и он еще не чувствовал, что в ходе войны намечается перелом. И в это время вырвавшийся из окружения Махно совершил стремительный рейд по тылам Деникинских войск, разгромил артиллерийские склады, перерезал железные дороги, дезорганизовал тылы Белой армии, нарушив снабжение войск. Против махновцев бросили сводный кавалерийский отряд под командованием генерала Дзагоева, сняв с направления главного удара четыре эскадрона регулярной кавалерии и несколько сотен кубанских казаков, всего до полутора тысяч сабель. Отряду придали вторую батарею конногорной артиллерии полковника Азарова. У махновцев артиллерии почти не было, поэтому хороший залп шнапнелей или картечей мог решить исход сражения. Отряд вторую неделю шел по следам махновцев, и следы эти были страшны. Разграбленные местечки и железнодорожные станции, изуродованные трупы офицеров. Отряд Загоева шел скрытно и быстро, используя для переходов овраги и лощины, рассылая для разведки казачьи разъезды, выставляя боевые охранения, и, наконец, на рассвете холодного сентябрьского дня возле станции Тесовой настиг Махновцев. Полковник Азаров привел батарею в указанное Загоевым место. До начала артподготовки оставалось 20 минут. Батарея... «Спиритков, к бою!» — скомандовал полковник в полголоса. Близость махновцев действовала на нервы, принуждала к соблюдению тишины и скрытности. И тут, не успели артиллеристы снять орудия с передков, начался ад. Два шестидюймовых орудия махновского бронепоезда — Начали раз за разом обстреливать позицию батареи гранатами. Попадания были прямые. Такое впечатление, что артиллеристы бронепоезда заранее пристрелялись к ложбинке. Азаров метался от орудия к орудию, пытаясь собрать оставшихся людей и лошадей и вывести батарею из-под обстрела, но почти все солдаты были или убиты, или ранены. Азарову показалось, что только сам он и его игреневый Ахилл чудом уцелели в этой мясорубке, но потом он увидел, что целый поручик мясоедов и несколько солдат, ездовые первого орудия Шакалов и Хомченко, старый фейерверкер Ступин и еще двое, они пытались вытащить пушки из-под огня, но не было лошадей, все либо убиты, Либо разбежались. На встречу командиру батареи шел с круглыми от ужаса глазами молодой солдат Трофимов. Азаров крикнул на него, чтобы вывести из паники, заставить работать с остальными уцелевшими, но вдруг увидел, что у Трофимова оторвана по плечо рука, и он жив еще и продолжает идти только в состоянии шока. Стрельба прекратилась но батарея уже перестала существовать. Азаров огляделся в наступившей тишине. Конники, выстроенные в две колонны в ожидании сигнала к атаке, сбили ряды. Обстрел батареи скверно на них подействовал. Загоев, как всегда решительный, выскочил вперед на огромном вороном жеребце и с растяжкой, давая лошадям время исполнить команду, проорал — «Шашки наголо! Рысью маш! Кубанцы в косматых попахах пригнулись к лошадиным шеям. Драгуны и гусары откинулись в седлах. Колонны пришли в порядок и хлынули вперед, по знаку командиров перестраиваясь в лаву. Впереди мчался генерал Загоев, взяв повод в зубы и выхватив единственной левой рукой тяжелую казацкую шашку. Лава перевалила небольшой холм, отделявший ее от махновцев, и тут же с нескольких позиций забили по ней пулеметы. Установленные на тачанках, они били по кавалерии в лоб, и с флангов, выкашивая ее, как выкашивает утреннюю расистую траву, Звонкая коса опытного косаря. Захваченные безумием атаки всадники продолжали мчаться вперед. Но ряды их становились все реже и реже. Казаки опомнились первыми и повернули коней, но в это время бронепоезд выдохнул по задним рядам конников картечью, вырывая каждым залпом грозди коней всадников, усугубляя без того полное безумие разгрома. Дзагоев, все еще скакавший вперед, покачнулся вдруг и свесился с коня на бок, уцепившись ногами за стремя. К нему тут же подскочил рослый кудрявый изюмский гусар в яркой картинной форме с серьгой в ухе, подхватил раненого генерала подмышки и уложил перед собой поперек коня, Остатки разгромленной кавалерии удирали за холм. Азаров огляделся. Спасти пушки не было никакой возможности. От батареи осталось, считая его, пять человек. Он — один офицер. Так как поручика Амисоедова в последнюю минуту зацепила шрапнелью, неподалеку на зарядном ящике сидел еще заряжающий второго орудия, Но когда полковник подъехал к нему и тронул за плечо, солдат повалился на бок, и Азаров увидел страшную рану на затылке. Остатки сводного отряда генерала Дзагоева собрались в перелеске в верстах в трех от Тесовой. Преследования не было. Махновцы, видимо, посчитали, что от отряда ничего не осталось. Впрочем, почти так и было. Из полутора тысячного кавалерийского отряда уцелели человек сорок, шесть офицеров, считая самого тяжелораненого Дзагоева, около двадцати казаков и десятка полтора драгун и гусаров.